Письмо в Вектор. Вектор, 21 сентября 1963 года. Когда я был подростком, случалось все. На дворе стояли шестидесятые. Но в школе мне сильно влетело за то, что я принес с собой журнал мэт Мне кажется, нас учили каким-то глупостям. Терри Пратчетт, Бэконсфилд. Статья «Научная фантастика в школах в двадцатом номере Вектора» заинтересовала меня, потому что, а, я учусь в школе, и, б, я очень люблю научную фантастику. Во-первых, ученикам Рона Беннетта страшно повезло, потому что их директор любит фантастику. В моей школе мы читаем все эти древние «Мои домашние животные» или «День на железнодорожной станции». Сначала они приятные, но через пять или шесть повторений приедаются. Если я и преувеличиваю, то совсем чуть-чуть. Конечно, поднимется шум. Не всем интересна научная бррр, фантастика. И что? День на железнодорожной станции тоже не для всех. А еще почти все ребята в моем классе переписывают рассказы из разных журналов. Может, лучше бы это были «Новые миры» или «Научная фэнтези»? Ответ редактора. Два заголовка, которые вы упомянули, вполне подходят для научно-фантастических рассказов. «Мои домашние животные» про маленького пушистика и маленькую жабу, как у Берролза. Когда-то у меня был банд, но потом их запретили. «День на железнодорожной станции о раскопках древних руин». Дело происходит в далеком будущем, после распространения телепортаций.